Глава 14. Любовь. Я нахожу папу в библиотеке. Он читает книгу, но откладывает ее, как только видит меня. Все в порядке, Люба? Да, подхожу я ближе. Просто хотела предупредить, что поеду гулять с подругой. Хорошо, улыбается он. Игорь тебя отвезет, а затем и заберет. Спасибо и... Смелее, солнышко, подбадривает меня папа. Я неловко улыбаюсь и выпаливаю на одном дыхании. Уже сейчас я точно знаю, что не хочу заниматься балетом, поэтому и сегодняшний урок пропущу. Если точно знаешь, что поступаешь верно. В голосе папы слышится гордость, будто бы он рад, что я так скоро начала принимать самостоятельные решения. И я все еще не верю, что мне с ним так сильно повезло. Потрясающий человек мой отец. Тогда, улыбаюсь я ему, до вечера, папа. До новой встречи, солнышко. Спустя какое-то время мы с Игорем забираем Ксению прямо у здания, где проходят уроки балета, и сразу едем по просьбе моей подруги на пляж. Как она объясняет мне по дороге? У ее парня Ромы в пляжном кафе должна была состояться встреча с человеком, который владеет студией звукозаписи. Она мне с таким азартом и блеском в глазах рассказывает о том, что этот молодой человек случайно услышал, как поёт и играет на гитаре Рома, он подрабатывает таким образом на одном из проспектов, когда проходил мимо, и в тот же миг заинтересовался им. Дал визитку, а затем и пригласил на встречу. Рома и сам поступил в высшую школу искусств, чтобы в будущем стать иллюстратором но он также любил гитару и пение. И я его прекрасно понимала. Как предполагает Ксения, мы как раз застанем конец их встречи, а там и отпразднуем любой ее исход. Ксень, а я точно не буду лишней, тихо интересуюсь я. Нет, конечно, восклицает она. Мы с Ромой столько времени проводим вместе, что общение с кем-то еще точно пойдет нам на пользу. Я тебе говорила, что мы с ним приехали из другого города. Так вот, в прошлом году он позвал меня с собой в приключение, Предложил переехать сюда, и я согласилась. Не пожалела ни разу. Теперь мы обосновались здесь, снимаем уютную квартирку недалеко от моря и, как ты уже знаешь, намерены учиться. Нам уже давно пора обзавестись друзьями. А с тобой общаться — одно удовольствие». «Как и мне с тобой», — смущенно улыбаюсь я. «Но постой! Вы вот так просто уехали из дома?» «Не просто, конечно», — меняется ее взгляд, становясь немного печальным. «Папа до сих пор не желает со мной общаться. На мой счет у него были совершенно другие планы. А я их разрушила. Но я не жалею. Ты даже не представляешь, как я благодарна Роме который объяснил мне, что это моя жизнь, и только мне решать, как ее проживать. Тут она вновь улыбается и звонко сообщает. Но мама в последний наш разговор сказала, что буквально на днях папа хотел мне позвонить. Пока не решился, но я в него верю. Ты смелая, Ксень, восхищаюсь я ею. И знаешь, сегодня мой папа сказал мне то же самое, что говорил тебе, Рома. Что жизнь моя, и мне решать, чем в ней заниматься. И что ты думаешь по этому поводу?» — весело прищуривается подруга. «Начинаю понимать, что они правы». Именно так улыбается Ксения и обнимает меня одной рукой за плечи. «Я тебе уже говорила, так что повторю». Я очень рада, что ты решила бросить балет. Заниматься чем-то без любви, по необходимости, это никого не делает счастливым. Верно. Вскоре мы прощаемся с Игорем и направляемся в открытое кафе. Легкий морской ветерок приятно касается кожи. Солнце обжигает открытые плечи. Я вдруг понимаю, что уже очень давно не была на пляже. Мама настаивала, что ультрафиолет вреден. И как же хорошо теперь. Дышу полной грудью, улыбаюсь безоблачному небу, наслаждаюсь компанией Ксении. Просто чудесно. Она созванивается со своим парнем, а затем говорит мне, что они обсудили свои дела. Теперь просто общаются и с удовольствием ждут, когда мы присоединимся к ним. Меня радует, что не я одна чувствую некое смущение от новых знакомств. Ксения тоже заметно стесняется. Но мы обе твердо преодолеваем оставшееся расстояние и останавливаемся перед нужным столиком. Парень Ксении поднимается с места и целует ее в висок, а затем представляет нам парня немногим старше нас. Ксюша в ответ представляет меня. И когда мы садимся за столик... Молодой человек предупреждает. «Надеюсь, вы не против, если через минуту к нам присоединится и мой друг тоже». Бедолага не нашел себе другую компанию на сегодняшний день. Мы улыбаемся, потому что про бедолагу явно шутка, и киваем. «О, даже меньше минуты!» Широко улыбаясь, продолжает парень, увидев кого-то позади меня. Я по инерции оборачиваюсь и вижу... Мирона. Сердце мгновенно заходится в истерике, а ладони потеют. Как такое могло выйти? Нарочно не придумаешь. Неужели город так мал для нас двоих? Мирон на секунду прищуривает глаза, но быстро делает вид, что ничего сверхъестественного не случилось. И это действительно так. Только вот сердце мое не успокаивается, продолжая барабанить в ушах. Я быстро отворачиваюсь и вижу, как с места поднимается Савва, чтобы пожать руку друга, который остановился возле меня. «Привет, это Рома, Ксения и...» «Любовь». Ладонь Мирона ложится на мое плечо, и это прикосновение обжигает. «Моя сводная сестра». «Оу!» — медленно опускается Савва в плетеное кресло, вглядываясь в меня пристальнее а затем начинает как-то загадочно улыбаться. «Тот самый Феник!» и уже громче добавляет. «Ребят, а это Мирон!» Коротко смотрю на подругу и словно читаю в ее взгляде вопрос. «Тот самый Мирон?» Конечно, я ей рассказала о нем все. Иногда приятно выговориться тому, кто не против выслушать. По всей видимости, И Мирон выговорился Сави обо мне. Она запретила так ее называть. Усмехается Мирон и протягивает Роме ладонь для рукопожатия. Всем привет, рад знакомству. Ощущение, что все взгляды устремлены на меня. Лицо невыносимо горит. До хруста костей хочется превратиться в невидимку, чтобы на меня никто не обращал внимания. Скорее всего, мне только кажется... Но смелости убедиться в этом не хватает, и я сижу, не поднимая головы. Зато Мирон не только смелый, но и до невозможности наглый. Свободное место находится между Ромой и Саввой, почти напротив меня. Но Мирон, подхватив за спинку кресла, бросает своему другу. «Меняемся!» И все четыре ножки коротко скрипят о деревянный пол рядом со мной. На кресло опускается сам Мирон, вальяжно растекаясь по креслу. Нус, приступим! Разбивает молчание за столом голос Савы. Кому что заказать? Через полчаса, и после огромной порции молочно-клубничного коктейля со сливками, я чувствую себя значительно лучше. Разговор Саввы и Ромы о музыке очень занимает. Молчание Мирона почти позволяет забыть о его присутствии. Короткие улыбки Ксюши дают знать, что я не одна против всего мира, если он вдруг решит ополчиться на меня. А точнее, против всего одного мира. В общем, я наивно расслабляюсь и, как оказывается, зря. Тема музыки вдруг исчерпывает себя, и Савва решает обратиться к самым молчаливым, то есть к нам с Мироном. «Ну, ребят, рассказывайте, как вы ладите друг с другом». Я бросаю короткий взгляд на Мирона и вижу, как он приложил подушечку указательного пальца к своим губам и выжидающе поднял брови, давая тем самым понять, что предоставляет слово «мне». Смотрю на Саву и вижу в его глазах неподдельный интерес, который разбавляют нотки лукавства. Набираю воздуха в грудь и отвечаю предельно честно. Мы ладим изо всех сил. Мирон весело усмехается. Сава начинает смеяться. «Мир у нас крепкий орешек. Не всем и не сразу показывает свою прекрасную натуру. Иди ты!» — улыбается Мирон, И, опустив руку, обхватывает большим и указательным пальцами подушечку моего мизинца, словно сам не осознает, что делает. Но я-то осознаю и еще как. И не могу понять, хочу я убрать руку подальше или нет. А Мирон тем временем продолжает: У нас сейчас некоторые недопонимания в отношениях, но я знаю, что мы совсем разберемся без твоего длинного носа, Сав». Савва хмыкает, а пальцы Мирона неожиданно скользят под мою ладонь на бедре и сжимают ее, сплетаясь с моими пальцами. Мое сердце ухает вниз, рождая в груди сладкое чувство, от которого сразу начинает кружиться голова, а затем оно вновь начинает стучать с бешеной скоростью, Напоминаю себе дышать, пока сквозь шум в ушах пытаюсь сообразить, как мне с этим поступить. Но это что же Мирон задумал?